Глава шестая В себя я пришла опять, лежа в той же самой норе, в которой отходила до этого. Почему-то чувствовала себя хреново. Не только физически, но на этот раз и морально. Раньше под какой только каток не попадала и с какими только проблемами не сталкивалась, даже несколько раз на краю между жизнью и смертью побывала, выкарабкивалась из последних сил. Но даже тогда мне морально не было так хреново. Я, наоборот, чувствовала себя победительницей, потому что смогла избежать проблем, выжить, стать мудрее, опытнее. А сейчас мне казалось, что дракон меня предал своим поступкам. И такая сильная обида в перемешку с разочарованием на меня на нахлынули, что даже выть захотелось от тоски и боли в душе, сама не знаю, что на меня нашло. И когда это я успела настолько сильно очароваться драконом, что такие эмоции испытывать? Неужели моя сущность действительно приняла его за своего самца? Я нашла свою пару, поэтому так отреагировала. А может, все гораздо проще и драконы умеют влиять как-то на эмоциональный фон? Ну, не зря же их считают живыми богами. Так, примем это за рабочую версию, потому что версия с парой мне совершенно не нравится. Какая-то она слишком стрёмная. Потому что пара для любого перевёртыша и даже для перевёртыша дельта – это святое. Наш создатель пытался экспериментировать что-то с нашими генами, чтобы убрать зависимость от пары, но так и не преуспел в этом. Вполне возможно, что наоборот, что-то нахимичил, но об этом пока никто ничего не знает. Вроде бы отношения обычные, как и у других пар. Иначе наше сарафанное радио обязательно об этом что-то дорассказывает сказала. Я мысленно решила абстрагироваться от этой темы. «Отомстить черному дракону я всегда успею. На данный момент у меня есть какая-никакая, но зацепка по сокровищнице золотого дракона. И стоит заняться этим вопросом. Абриерт от меня никуда не денется». Я потерла лапками и, выскочив из своего убежища, рванула обратно в город. Дворец встретил меня суетой. Уж не знаю, всегда ли тут так, но эта суета была мне только на руку. Ой, в данном случае на лапу. Я решила начать с самой удобной точки для дракона, это с самой высокой, та, что под крышей. На карте, которую передала нимфа, как раз там стоял вопросик. Добралась я до места за несколько минут, а затем нырнула в вентиляцию, и вот тут пришлось уже потрудиться исследовать всевозможные ходы. Комната, которую пометила нимфа, оказалась обычным складским помещением. Ну, не самым обычным, конечно. Тут был какой-то старый архив из книг, подозревая, что все эти книги стоят немалых денег. Да, скорее всего, они из за деньги-то не продаются, потому что информация порой дороже денег бывает. Но на сокровищницу дракона это не сильно похоже. Я бы скорее поверила, что у Черного вот такая сокровищница с учетом его любви к исследованиям, а вот психотип Золотого совсем с подобной сокровищницей не вязался. Я даже поизучала несколько корешков книг, обратила внимание на то, что все они над древним драконьем, и поняла, что это все же не то. Интересно, конечно, изучить настоящую историю драконов, но времени нет. Потом как-нибудь загляну. Дальше я занялась обследованием остальных мест с вопросиками, но все было не то. Я прошла все секретные комнаты, и они действительно были скрыты от посторонних, потому что в них хранились разные интересные и необычные вещи. Однако на сокровища это не тянуло. Ну, либо драконы такие странные считают сокровищами какой то древнее барахло, которое разваливается от времени, и если бы не специальная магия, которая это барахло сохраняла. От нечего делать, я пришла в личные покои золотого дракона и начала изучать все его вещи. Вдруг до чего-то, да додумаюсь. Зарылась в гардеробную и долго, нудно перебирала все, что под руку попадалось. Естественно, навела страшный бардак. Но у него есть слуги. Уберутся. А у меня время поджимало. Когда я вывалила абсолютно всю одежду на пол и вычистила всю гардеробную, то начала даже от безысходности обстукивать стену и, о чудо, умудрилась найти пустоты. Кое-как смогла вскрыть эти пустоты, и там оказалось оно. Я глазам своим не поверил, это был рыжичок. Переключила его, и часть стены в гардеробной отъехала в сторону. А там, кто бы мог подумать, что золотой дракон держит в своей сокровищнице костюмы, созданные из камней и золотых пластин. Все костюмы были на манекенах и стояли за стеклянными витринами. Выглядело это, как выставка в каком-нибудь музее. А еще я нашла кабинет в этой же сокровищнице – И судя по специфическим инструментам, а также полуготовому костюму, висящему на таком же манекене, до меня дошло, что Тин сам своими руками создавал эту красоту. Само собой, все костюмы были мужскими, и судя по размеру, он делал их для себя. Жаль, у меня было не так много времени, чтобы побродить по сокровищнице и поизучать всю эту красотищу, поэтому очень быстро пришлось добежать до самого конца и найти то, что я искала. Обычное кольцо, на вид совершенно простой и невзрачный ободок, даже без камня. Правда, с надписями на древнем драконьем на внутренней стороне. Но металл... это драконья сталь, такого металла нигде не существует в природе. Именно так выглядит реликвия, от которой зависит жизнь и сила дракона, как гласят летописи. Говорят что драконы украли этот металл у богов и из него выковали себе эти кольца. Но на самом деле, версии и теорий много было в архиве, и непонятно, какая из них верная и настоящая. Логика у каждой из этих теорий хромала на обе ноги. Но мне было не до этого. Главное – это добраться до клиента и спросить, откуда у него артефакт моей сестры. Кольцо лежало на подставке в самом дальнем углу среди такой же кучи колец. Будь я обычным грабителем, то и внимание бы на него не обратила. И даже брать не стала. Но я ведь знаю, знаю, что ищу». Я схватила кольцо и закинула свой специальный артефакт, а затем рванула к выходу. Выбежала из комнаты и сразу же притормозила, заметив знакомую миленькую мордашку, которую не мешала бы подрихтовать на досуге. «Ну ладно я, воровка со стажем, а это-то вообще предательница и шпионка». Я автоматически оскалилась, когда заметила, что нимфа идет в покое золотого. Хотела уже напасть, но кое-как себя остановила, а затем поняла, что эта девица очень вовремя появилась». Быстро вернулась обратно и вскрыла замок от двери. А то ведь клюнет сейчас закрытую дверью уйдет. Поэтому замок вскрыла, а дверь приоткрыла, чтобы уж нимфа вошла наверняка. Шпионка подошла к двери, занесла руку, чтобы постучать, а когда заметила, что дверь открыта, сразу же встрепенулась. Улыбку на лицо наклеила душей, взгляд сделала восторженно глупый и залетела в покое моего золотого дракона. Дорогой, ты меня ждешь! крикнула она своим песклявым голоском, но, обернувшись вокруг себя, поняла, что дракона нет. Я же в этот момент рванула за охраной, а то жертву привела, а ее никто не видит. Непорядок. Охрана нашлась на посту в конце коридора за поворотом. Э, так они подставную воровку не заметят, и она может спокойно уйти, не найдя дракона. Надо их как-то заставить сюда прибежать. Чтобы привлечь четырех драконов, охранявших территорию, пришлось использовать смекалку. Меня-то они видеть не должны. Для этого я включила один из своих артефактов, который создавал иллюзию грохота и сломанной двери. Стражи, само собой, рванули на звук покоя Тина. Нимфа тоже выбежала, услышав грохот, и стражи столкнулись с девушкой прямо у двери, ведущей в комнату золотого дракона. Ой, а что происходит?» – пролепетала она, а драконы, заметив открытую дверь и нимфу, сразу же нахмурились. «Вы скрыли дверь в отсутствие принца?» – грозно спросил один из вояк. «Что? Тина нет?» – удивилась нимфа, хлопая своими длиннющими ресницами. А я подумала, что они сейчас уйдут и не увидят все, что я натворила. Поэтому я решила юркнуть внутрь и в комнате опрокинула на пол горшок с цветком. Стражи рванули вовнутрь и, само собой, наткнулись на погром. «Задержать!» Отдал приказ один из стражей и растерянную нимфу сразу же подхватили под руки. Само собой она попыталась оправдаться, но мне было уже пофиг я самодовольно усмехнулась и рванула бежать обратно в свое временное жилище в лесу под деревом правда по дороге наткнулась на тина который очень быстро шел в сторону своих покоев так так так ему уже сообщили что поймана воровка я решила проследить за драконом он быстро дошел до коридора где скандалила нифа доброная да я Хмуро скомандовал дракон и, не обращая внимания на стенание своей любовницы, быстро вошел внутрь и прямиком направился к своей сокровищнице. А когда увидел, что она открыта, замер на пороге, и я заметила, как налились гневом его глаза, а на лице проступили золотые чешуйки. «Ой-ой-ой!» Кажется, что-то недоволен, что в его любимую сокровищницу посмели заглянуть. Даже жаль дракона стало совсем капельку. Он вихрем рванул вовнутрь и первым делом забежал в свой кабинет. Словно сторожевой пес. дракон начал обнюхивать все вокруг. Первым делом проверил весь свой инвентарь, затем недоделанный костюм, который висел на манекене, и шумно выдохнув, помчался в общий зал. Он открыл все витрины с манекенами и дотошно проверял каждый камушек на своих костюмах. Я даже заскучать немного успела, наблюдая за этой картиной маньяка, проверяющего свои сокровища. Напряглась лишь в тот момент, когда Тин приблизился к тому месту, где я украла кольцо. Думала, что сейчас он взорвется, но... Дракон лишь скользнул взглядом по сокровищам, что валялись там почти кучей, и побежал к другим своим костюмам. В итоге, удостоверившись, что все в порядке и никто не тронул его шедевры, дракон шумно выдохнул, заметно успокоившись, и пошел к выходу. Удивленная я последовала за драконом, карабкаясь по стенам. А когда выбежала обратно в гардеробную, застала интересную картину. Дракон обнюхивал всю свою одежду, которая вывалила на пол, когда искала потайную дверь. «Так-так», пытается запахи найти. «Мои точно не найдет, потому что их нет. Не зря я таскаю на себе целую кучу защитных артефактов». Закончив изучать свою одежду, дракон раздраженно рыкнул и пошел, видимо, допрашивать нимфу. Я бы с огромным удовольствием понаблюдала за допросом, если бы не одно жирное «но». И опять почувствовала, что, начиная потихоньку плыть от влияния дракона, превращаясь в овощ, я была ненамерена и поэтому решила ретироваться. Когда оказалась в безопасном месте, немного успокоилась, то стала даже неловко за свой поступок. Чего это я на нимфу сбеленилась? Может, не стоило ее так жестоко подставлять? Но с другой стороны, она же продала план дворца! «Нет, она заслужила. Да и я тебя от подозрения отведу. А то, мало ли, мне еще у Черного воровать артефакты вообще. Странно как-то получается, обозлилась я на Брирда, пострадал золотой? Какое-то время совесть меня еще ела, и я даже подумала о том, чтобы как-то реабилитировать нимфу, но мои метания прервал звонок от друга». «Ласка, ты что натворила?» Завопил Руфус мне в ухо, когда я выбралась из своей норы и обратилась в человека, чтобы переговорить с товарищем. «А что я натворила?» Решила уточнить я. «У меня сейчас был в гостях принц Бриер, ты чуть не прибил, ты какого...» Тут эльф выругался на своем эльфийском, который я так и не удосужилась выучить, в отличие от древнедраконьего. «Его так разозлило, он рвет и мечет!» «Я его разозлила?» Зло прошипела я сквозь зубы, чувствуя, как вскипают от негодования. «Не знаю, что ты сделала, но что-то явно сделала!» Недовольно пробурчал эльф. «Очень тебя прошу, ласка, прекращай драконий драконов, это не самая лучшая идея!» «Это он меня раздраконил», – процедила я. «И я ему еще покажу, как моих друзей трогать. Он тебе что-то сделал?» «Если честно, до сих пор трясет», – ответил полуэльф. «Не знаю как, но он умудрился меня своей силой прижать к полу. Я себя в жизни таким ничтожным не чувствовал, что это было вообще». «Сила альфы», – выплюнула я и спросила. «У тебя что, в родне кто-то из оборотней затесался?» «Не знаю», – ответил Руфус. «Я свою мать в глаза не видел». «Все ему рассказал, небось. Протянула я досадливо». «Да он толком ничего и не спрашивал», – удивил меня полуэльф. «Пришел, отоварил меня чем-то, что я в овощ превратился, спросил, была ли в доме. Я сказал, что нет, и он сразу же ушел. Это час назад где-то было, я кое-как в себя пришел». «Ты уверен, что он тебя сейчас не подслушивает?» «Уверен», – ответил эльф. «Я весь дом проверил перед тем, как с тобой связаться». «Ладно». «Выдохнула я. Молодец, что сдержался и не выболтал все, что знаешь обо мне». «Не уверен, что в следующий раз смогу промолчать», — расстроенно ответил эльф. «Так что если злишь принцев, то хотя бы меня не подставляй, лады». «Лады», — ответила я. «Извини, не специально получилось». «Прощаю», — буркнул Руфус и отключился. «Ну, Бри, ты у меня получишь еще. Прошипела я, чувствуя, как бурлит во мне холодная ярость. «Не хватало, чтобы еще моего друга трогал». Одно дело угрозы посылать и совсем другое их выполнять. Надо хотя бы еще найти того, кому отомстить хочешь. Ну или наказание, тут уж как повезет. В отеле Бриерда не было, причем я ждала весь день и целую ночь. Да-да, он даже ночевать не пришел, гад. Интересно, где то он шляется по ночам? А в городе и известных местах или дворце, к примеру, он тоже не находился. Черный дракон, как сквозь землю, провалился после того, как я похитил артефакту Золотого. А Золотой вообще не понял, что я у него что-то украла. И по Почему-то на самую важную в его жизни вещь внимания не обратил. Может, я что-то не то украла? Я даже вытащила то самое колечко и перечитала на нем все надписи, сравнивая свои воспоминания с архивными записями. Но различий не нашла. Зато меня почему-то искать дракон продолжил. Объявление с главной площади столицы так и не снял. А сумму еще и увеличили, причем в разы. Хоть самой находясь, да деньги требуя за собственное местонахождение. А что? Такая сумма лишней точно уж не будет. В жизни всякое бывает. Жаль, что последствия будут непредсказуемыми. Вдруг у меня не получится вовремя свалить? Нафига вот спрашивается, они меня ищут? Черный дракон сказал что-то невразумительное про то, что ему, видите ли я, интересно. В принципе, это нормально, у него в крови это генетически прописано. Черный дракон и все исследовать любит. Но тогда зачем золотому я нужна? «Этот любит только золото и свои костюмчики из камней. Я уже поняла. Или он по просьбе черного меня разыскивает? Может, у него и спросить?» «От нечего делать, я решила бы Чем же занимается золотой? Вдруг они опять вместе тусят?» Почувствовав легкой эйфории стало ясно, что Тин во дворце. Я решила попробовать понаблюдать за драконом издалека, чтобы его аура на меня особо сильно не подействовала». Хотя занятие это было очень сложное, меня так и тянуло подойти ближе к дракону, кое-как удерживала себя на месте и с легкостью нашла принца в оранжерее. Там он прогуливался с кем-то. Я не сразу сообразила, что это с ним за красавчик, а когда подбежала поближе, то обомлела. «Красный дракон». Принц Орис. Вот это повезло, так повезло. Или не очень. Меня опять вдарило аурой нового дракона, что я еле-еле вовремя смогла прийти в себя и не рвануть, знакомиться с ним поближе. И то повезло лишь потому, что драконы вышли из оранжереи и направились к выходу из дворца, а я застряла в плотоядном цветке, который попытался на меня охотиться. Послушать их разговор не получалось. Пришлось держаться как можно дальше от мужчин. Они сели в магическую повозку и куда-то помчались. Хорошо, что они на крыльях не летают. Не представляю, как бы я тогда за ними следила. Кстати, а может, черный дракон улетел к себе в страну? Потому я его и не нашла». Красный с золотым поехали в чей-то особняк, находящийся на самом краю города. И когда до меня дошло, что это за особняк такой, то глаза такой яростью затопило, что захотелось просто сжечь все здание целиком вместе со всеми его обитателями. Это был бордель, самый настоящий бордель с девушками легкого поведения. Р -р -р -р. Настроение мигом испортилось, причем в разы, и я решила, что дальше следить за драконами не буду, иначе точно разнесу весь особняк. Значит, решено. Поеду в страну черного дракона и буду искать его сокровищницу. Здесь мне больше делать нечего. Осталось только удостовериться, что Брирод действительно уехал. Я решила вернуться к нему в отель и порыться в вещах дракона. В комнате царил полумрак, когда я вылезла из вентиляционного отверстия, драконом и не пахло, зато пахло средствами чистки». «Значит, я была права, и Бриер действительно вернулся к себе в страну? А меня что, искать не собирается больше?» «Как так?» «Нечестно». Я еще побегала по номеру в поисках личных вещей дракона и поняла, что тот действительно свалил. Стало даже обидно немного. «Вроде искал, Руфи моего пугал и вообще...» «Короче, держись, черный, ты еще ответишь за все, что сделал. И далеко от меня не сбежишь!» Руфу спокойненько дрых в постели и смотрел десятый сон. Я прыгнула прямо ему на голову со злости. Сама не знаю, что на меня нашло. Не дело, конечно, на друге отрываться. Но, блин, характер не пропьешь. Руфус завижал, как будто на него целая стена упала. А не маленькая я. «Ласка!» Заорал он, когда я смиренно села на его тумбочке и начала чистить свою красивую шерстку. «Ты что, совсем опала так меня пугать?» Я лишь пожала плечами и продолжила чистить шорстку, А эльфу подтолкнуло письмо, которое написала. «Превращаться перед полукровкой не было времени». Да и мало ли, вдруг за домом следят, а маленькую меня никто не заметит. Руфус еще поругался на своем родном эльфийском и, взяв письмо, начал его читать. Когда досчитала, то, шумно вздохнув, сказал «Ладно, уже собираюсь». И не могла поспокойнее объяснить. Обязательно так пугать. Я и так после принца до сих пор заикаюсь. «Еще тут ты!» «Спустя 30 минут поручаний и сборов мы с Руфусом, я у него за пазухой, отправились на портальную станцию для перехода в страну черных драконов. Полуэльф даже успел договориться со своими, чтобы они дали ему пропуск черным на какое-то там событие. Я не вслушивалась особо, утомилась, да и пригрелась за пазухой у Руфуса».